После с л о в и е издателя. Барон Готфрид а д о л ь б е р т фон п о ш Клеттенфельд в начале мировой войны отправился добровольцем на фронт и спустя несколько месяцев пал в битве при Лиманове. В кармане седла его лошади о к а з а л а с ь рукопись, в которой он на свой лад излагает события осени 1909 года. В долгие декабрьские вечера 1914 года этот роман Иначе п р а в о же трудно назвать л и т е р а т у р н о е н а с л е д и о Борона фон Поша. Ходил по рукам среди офицеров шестого драгунского полка. Я получил его без всяких комментариев в конце того же месяца от своего эскадронного командира. Причины, заставившие Борона фон Поша за пять лет до возникновения войны оставить военную службу, были большинству из нас известны: самоубийство артиста, придворных театров, б и ш е ф а Произвело в свое время много шума даже за пределами столицы, и я хорошо помнил, какую роль сыграл в этом деле барон фон Пош. Я ожидал поэтому, когда начал просматривать рукопись попытки реабилитироваться. Первая часть рассказа с чисто внешней стороны действительно передает события в том виде, в каком они происходили. Тем сильнее было мое удивление, когда мне пришлось убедиться, что начиная с определенного места этот рассказ теряет с действительностью всякую связь. В этом месте. Оно находится в девятой главе книги. Странным образом гласит: во мне и вокруг меня все стало иным. Я снова принадлежал действительности. Изложение круто сворачивает в область фантастики. Нужно ли еще объяснять читателю, что барон фон Пош в самом деле подтолкнул на с а м о у б и й с т в о актера Бишева, что будучи привлечен к ответственности родственниками покойного и прижат к стене, он злоупотребил честным словом? Таковы факты. Все прочее вмешательство инженера. в о г о н е за чудовищем, т а и н с т в е н н о е с н а д о б ь е галлюцинации, все это фантастический вымысел. В действительности дело это кончилось в суде чести осуждением барона фон п о ш а Какую цель преследовал барон фон п о ш своим рассказом? Не наделся я ли добиться пересмотра дела в суде чести? Это представляется мне маловероятным. Не все его духовные качества были развиты равномерно, но вы м е н и отличать достижимое от невозможного, отказать ему было нельзя. Однако если его заметки... Не предназначались для печати. К чему был весь этот большой труд, занявший, быть может, несколько лет его жизни? Сведущие криминалисты знают ответ на такой вопрос. Они ссылаются на игру с уликами, на наблюдаемое у многих осужденных стремление мучить себя насильственным переиначиванием улик, послуживших к осуждению, неустанно доказывать самим себе, что они могли бы быть невиновны, если бы против них не была судьба. Возмущение против. совершившегося и неприложного. Но не было ли это искани, если взглянуть на вещи с более высокой точки зрения происхождением всякого искусства? Разве не из пережитого позора, унижения попранной гордости? Разве не ex profundis из глубин возникало каждое вечное творение В великих симфоний звуков, красок и мыслей? Я вижу отблески пурпура трубного глаза. Смутно прозреваю в них великую галлюцинацию, на короткий миг вознесшую мастера над хаосом его вины и мук. 1922 год.